Танака Йосики. Легенда о Галактики. Том 4. Военная хитрость. Переломы истории и исходы битв решаются в одно мгновение, но большая часть человечества видит эти мгновения, когда они уже отступают в далёкое прошлое. Немногие замечают решающие мгновения в настоящем, и ещё меньше тех, кто своими руками создаёт такие мгновения, творя будущее». К сожалению, приходится признать, что среди людей с недобрыми устремлениями всегда больше тех, у кого достаточно воли, чтобы захватить грядущее. Д. Синклер. Предчувствие будущего, ощущение настоящего и переживание о прошлом, каждая из этих трёх возможностей способна вызвать особый трепет. Трепет радости, трепет страха, трепет гнева. Последний, пожалуй, самый сильный. Многие люди дают ему иное название «раскаяние». Е.Ж. Маккензи. Глава 1 Гороза. Часть 1 В год 489-й по имперскому календарю зима основательно задержалась, и весна пришла с опозданием. Но едва родившись, весна бурно расцвела, и отвоевав права у зимы, заполнила имперскую столицу Один множеством цветов. Прошло время, сезон сменился, и цветы начали увядать, уступая место сочной зелени, Ветра несли дыхания раннего лета, освежая кожу людей сквозь лёгкую одежду. В середине июня в средних широтах северного полушарио столичной планеты Один температура становилась особенно комфортной, однако сегодня было необычайно жарко и влажно, и быстро несущиеся облака подгоняли детей поспешить домой из школы. Здание резиденции канцлера Империи было построено из светло-серого камня и внушило трепет больше, чем требовало его назначение. И, разумеется, оно было выстроено не для своего нынешнего хозяина, Райнхарда фон Лоенграма. Множество членов императорской семьи и высшей аристократии занимали этот высокий пост до него, распространяя свою власть как представителей императора на тысячи звёздных систем. Райнхард был самым молодым и самым могущественным из всех, кто становился хозяином этого здания. Прежние канцлеры были назначены императорами, он же сам назначил себя императором. По коридорам этого мрачного, угрёмого и нелюдимого здания шла молодая женщина. По походке, мужской одежде и коротким светлым волосам её можно было бы принять за симпатичного юношу, но лёгкий макияж и оранжевый шарфик, выглядывающий из-под воротника, выдавали в ней женщину. Главный секретарь канцлера империи Хильда или Хильдергарде фан Мариендорф удостоилась почтительного салюта часовых охраняющих кабинет Райнхарда, когда они открывали ей двери». Хильда уже занимала такое положение, при котором они делали это, как само собой разумеющееся. Сердечно поблагодарив их, Хильда зашла в просторную комнату и огляделась, ища взглядом Рейнхарда, хозяина этого здания. Красивый молодой человек, главнокомандующий имперскими вооружёнными силами, стоял у окна и смотрел наружу, он оглянулся тряхнув роскошными золотыми волосами, истинный Вайн, он был одет в великолепный чёрный серебром мундир, облегавший его юное тело. «Я отвлекаю вас, ваше превосходительство». «Нет, всё в порядке. Слушаю вас, Фрой Лейн. Начальник военной полиции, генерал Кеслер, просил передать, что он хотел бы получить аудиенцию, и это неотложно. «О, Кеслер полагает это срочным?» Ольрих Кеслер, занимавший одновременно посты начальника военной полиции и командующего оборонной столицы, не был абсолютно хладнокровным человеком, но и не был подвержен беспричинной спешке и замешательству, О чём канцлеру и его секретарю было прекрасно известно. Если канцлер считал вопрос срочным, значит, тому были основания. Я приму его. Пригласите. Фактически диктатор империи откинул золотистую прядь, упавшую ему на лоб, изящными, как у скульптора, пальцами. Он никогда не уклонялся от ответственности, которую накладывал на него высокий пост. Этот факт не могли отрицать даже его противники. Когда Хильда повернулась, чтобы выйти, вспышка за окном будто бы распахнула крылья, Плотные облака, затянувшие горизонт, тут и там были пронизаны с полохами бледного света. Гроза. Метеорологический отдел докладывал, что нарастает атмосферная нестабильность, и это вызовет грозы. Барабанные перепонки уловили гром отдалённого электрического разряда, звук постепенно становился более ясным и сильным, пока наконец дневной свет не померк, и авангард дождевых капель не ударил оконное стекло. Олерих Кесслер был чуть ниже ростом, чем его молодой начальник, и немного шире в кости. Он выглядел бесстрашным ветераном военных сражений с его каштановыми волосами, тронутыми сединой возле ушей, и седыми волосками в бровях. Ему ещё не было сорока, но он казался старше своего возраста. «Прошу прощения, что отвлекаю вас от важных дел, герцог Лоинграмм. Поступила информация, что два уцелевших представителя бывшей высшей аристократии проникли в столицу. Как только я получил эти данные, я счёл нужным немедленно доложить». Стоявший у окна Райнхард посмотрел через плечо на своего подчиненного. «Откуда вы узнали эти сведения, Кеслер? Был получен анонимный донос». «Анонимный донос?» В голосе молодого премьер-министра явственно прозвучало раздражение. «Если бы носителей коварства можно было сравнить с ядовитыми насекомыми, вредящими цветущему саду его души, то среди этих паразитов были бы анонимные доносчики». Он признавал ценность таких информаторов, но не приветствовал и не поощрял этого. Вспышка света зазмеилась на небосводе, взрывом прозвучал гром. Тишина раскололась, как хрупкая ваза. Раскат грома неприятно ударил по барабанным перепонкам. Ещё до того, как он отзвучал, Райнхарт справился с недовольством и потребовал от начальника военной полиции продолжения доклада. Кеслер кончиком пальца включил маленькую коробочку, которая умещалась на ладони. Небольшое стереоскопическое изображение выросло перед взглядом канцлера. Молодой человек не красавец, но с лицом явно выдававшим характер и породу, из-за его улыбка, озарявшей губы и глаза, не было тьмы. Граф Альфред фон ланберг 26 лет, один из аристократов, которые участвовали в Люпштадтской войне прошлого года, он сбежал на Феззан после поражения. Рейнхард молча кивнул. он вспомнила лицо и имя, они несколько раз встречались на церемониях и приёмах, и между ними не было неприязни, бесполезной, но и безвредной, Если бы этот человек родился в эпоху расцвета династии Голденбаумов, то со своей увлечённостью посредственной поэзией и романами он провёл бы жизнь, занимаясь своим литературным хобби. Но он был совершенно не приспособлен для того, чтобы выжить в бурные времена. То, что он присоединился к коалиции, сражавшейся против Райнхарда, было вызвано вовсе не ненавистью, а просто его принадлежностью к высшей аристократии и защитникам традиции ценностей, к которым он себя причислял. Следом появилось изображение зрелого человека, старше Альфреда, который выглядел как компетентный деловой человек. Капитан Шумахер, служивший Лиге высших аристократов, как пояснил начальник военной полиции. Леопольд Шумахер закончил офицерскую школу в 20 лет и через 10 лет достиг звания капитана. Он был незнатного происхождения, но большую часть жизни служил в толовых войсках, а там у него было не так много возможностей проявить себя в бою, как, например, у Миттермайера. С учетом этого, можно было сказать, что он неплохо продвинулся по службе, Наделённый здравомыслием, великолепно справляющийся с поставленными задачами, он мог действовать в одиночку, но в случае необходимости мог командовать и большими группами, он был воплощением надёжного человека. Мечтавший собрать лучшие таланты под своим командованием, Рейнхард подумал, что жаль, что в его сети жадного поиска дарования оказалась неожиданная брешь. Ему были почти безразличны материальные блага, но он ценил способных людей. В прошлом году, когда он потерял своего друга Зигфрида Кирхиайса, Он особенно ясно понял, что есть потери, которые не возместить никакими усилиями. Однако оставался вопрос, чего ради граф Альфред Фомландберг или Леопольд Шумахер покинули надежные убежища на Физзане и проникли в контролируемые их врагами столицу империи Один. Неожиданно Райнхард встрепенулся. «У них паспорта и миграционные визы с вымышленными именами. Значит, это подделки?» Ответом начальника военной полиции было «нет». В иммиграционном контроле никто ничего не заподозрил, если бы не анонимный донос, их настоящие личности остались бы неизвестными. Паспорта и визы были подлинными, выпущенный правительством Доминиона Физзан, а значит Физзан, несомненно, был замешан в этом деле. «Потому он и пришёл просить политического решения его превосходительства», пояснил Кестлер. Договорившись, что инструкции будут даны позже, Райнхард отпустил Кестлера и снова бросил взгляд на небо, загромождённое грозовыми облаками».